Глава 13. Стиви глубоко вздохнула и отперла дверь. Колокольчик звякнул, когда она открыла ее, впуская ветерок поздней весны. Она вдыхала запахи очень раннего утра, наслаждаясь цветами в подвесных горшках и ароматами свежескошенной травы. И вдруг она чихнула. «Отлично! Весенняя аллергия!» И Стиви поспешно захлопнула дверь». Она постояла секунду, осматривая свое маленькое царство, пытаясь увидеть его глазами покупателя, надеясь, что оно понравится армиям гуляк, туристов, путешественников и той особой породе пожилых людей, которые бесцельно ездят по дороге, потому что вышли на пробежку на машине. И единственное, чего им хочется на середине пути, это чашечка чая с кусочком торта. Стиви перевернула табличку на двери с закрыта на открыто. проверила витрину и прилавок. Хотя она сама так думала, и вполне возможно, что она была пристрастна, все выглядело очень привлекательно. Она глубоко вздохнула и вознесла тихую молитву благодарности за то, что ей удалось все подготовить вовремя. Стиви не могла поверить, что прошло всего две недели с тех пор, как ей вручили ключи. И вот она уже готова подать первый в своей жизни чайник чая и кусочек торта в своем заведении. Ей захотелось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон. Она еще раз осмотрелась, убедилась, что все идеально, и кивнула сама себе. На почетном месте стоял торт с поджаренным зефиром и имбирем. Четыре слоя влажного бисквита, перемежающиеся масляным кремом, и покрытые безе, которое было слегка подрумянино, что придавало ему нежный вкус. Рядом с ним лежал кленово-грушевый торт, приготовленный из свежих карамелизированных фруктов в сиропе. С другой стороны холодильника находился большой шоколадный торт, который будто сочился декадансом. Стиви планировала печь по три больших торта в день с разными ингредиентами. Она даже собиралась записывать, какие из них продаются лучше всего и все полученные по ним отзывы гостей. Она также испекла три вида маффинов — яблочный, морковный и традиционный черничный, капкейки, пирог с яблоками и ежевикой, которые она собиралась подавать с густым кремом, датские булочки и круассаны, хотя их она испекла не так много, для столь ожидаемого утреннего спроса. Затем она добавила несколько ярких макарунов, эклеры с шоколадной глазурью и печенье Мадлен. Кроме того, Она приготовила несколько соленых блюд для тех покупателей, которые не очень любят сладкое. И, скрестя пальцы, надеялась, что сырные булочки, одни из ее любимых, окажутся хитом. В ее ассортименте был 21 сорт чая. От традиционных чаев для завтрака и после полудня до ее любимого Эрл Грей и Леди Грей. Он вызывал у нее смех каждый раз, когда она видела этикетку с изображением 50 оттенков серого. лапсанг-сушонг и менее известного белого чая, а также различные сорта травяных чаев. Кофе будет подаваться в маленьких чашечках, стаканчиках, кружках, чашках с широким горлом, в зависимости от вида кофе, и она даже купила несколько кофейников. Она также была ловким водителем грозной кофемашины, которая выплескивала на нее горячее молоко и еще более горячую воду, когда машинке этого хотелось. По какой-то причине она решила назвать ее Берти. Все в кондитерской было милым и приятным, и она уделяла большое внимание деталям. Она просто обожала ножи и вилки для торта с костяными ручками и затейливой резьбой. Фарфоровые горшочки с крышками для сливок или варенья, дополненные крошечными ложечками. И подставки для чайных пакетиков. А еще миниатюрные щипцы для кускового коричневого и белого сахара, Единственные в своем роде и весьма необычные. Подставки для тортов тоже были великолепны, и они создавали впечатляющую экспозицию вкусностей в холодильной камере. Одноярусные, двухярусные и трехярусные подставки, на каждой из которых лежали прекрасные торты, а по бокам каждой лежал нож для торта или лопаточка. Ее любимая была сделана из фарфора и украшена нежно-розовыми розами. Удовлетворенно вздохнув, Стиви вернулась на кухню, чтобы нанести последние штрихи на меренги с клубникой и киви, которые она как раз готовила. Через некоторое время звон колокольчика возвестил о приходе клиента. И Стиви вытерла руки о полотенце, поправила фартук, а ее сердце забилось чаще. «Вот оно, настоящее начало моего бизнеса, моей новой жизни», подумала она, нацепила на лицо приветливую улыбку и вышла поприветствовать первых клиентов.